Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним через две недели. Но минута их освобождения была еще далека. Во время частых отлучек Пугачева, Шигаев, Подуров и Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Елецкую защитой, где добывается каменная соль, и в конце февраля, взяв с собой 400 человек, напал на оную. Примечание. «Елецкая защита находится от Оренбурга в 62 верстах, в степи, за рекой Уралом, на самом том месте, где добывается славная илецкая соль. Добывание оной соли, — пишет Рычков, — уже издавна на том месте, сперва от башкирцев, а потом и от крепостных обывателей, чинилось. Но о построении сей крепости определение учнено уже в прошлом 1753 году, октября 26 -го числа» по состоявшемуся в правительствующем сенате того же 1753 года мая 24 числа указу, коим в Оренбурге и в принадлежащих конам новых крепостях и селениях учредить казенные соляные магазины и продажу Илецкой и Эбелейской соли чинить по тогдашней указной цене по 35 копеек пут. Для чего тогда и соляное правление в городе Оренбурге – учреждено. Явившийся тогда подрядчик оренбургских казаков сотник Алексей Углицкий обязался той соли заготовлять и ставить в оренбургский магазин четыре года, на каждый год по 50 тысяч пуд, а буди вознадобиться, то и более, ценою по 6 копеек за пуд, своим коштом, а сверх того, в будущий 1754 год, летом, построить там своим же коштом, по указанию от инженерной команды, небольшую защиту оплотом с батареями для пушек, тут же сделать несколько покоев и казарм для гарнизону, и провиантский магазин, и на все жилые покои в осеннее зимнее время ставить дрова. А провиант, сколько б там войсковой команды не случилось, возить туда из Оренбурга на своих подводах, что все и учинено. И гарнизоном, определена туда из алексеевского пехотного полку одна рота в полном комплекте а иногда по случаям и более военных людей командируемо бывает для которых якоже и для работающих добывание той соли людей коих человек 100 по два и более бывает имеется там церковь и священник с церковными служителями топография оренбургская конец примечания защита была